Глава 87. Тейт. Сегодняшняя неожиданная доза Шарлотты Ричардс поступила от Рейган. Я не нуждался в напоминании, что несколько месяцев не виделся с Чарли и не разговаривал с ней, но Рейган решила сообщить мне об этом на безвозмездной основе. Келан получил 8 звездных рецензий на милый яд. Она прочитала все по моему лицу. Вы понятия не имеете, что такое рецензия со звездами, не так ли? Нет, но это звучит важно. Это так. Это важно для дебютной книги, купленной агентом-новичком. Это поможет карьере Шарлотты. Я стянул перчатки, напоминая себе улыбаться. Моя полуулыбка подействовала на Рейган, которая ответила тем же и поправила бумажный халат, спрыгнув со смотрового стола. Значит, я уже могу заниматься сексом? А то была уверена, что вы боитесь, как бы я не залетела и добавила вам работы. Разрешаю. Но не торопитесь, и если почувствуете боль или дискомфорт, обязательно позвоните. Я отошел, чтобы дать ей возможность переодеться, и остановился, как только моя рука коснулась дверной ручки. Как поживает Чарли? Рейган склонила голову, не торопясь с ответом. Она Шарлотта. Сильная, надежная, заботливая. И все же другая. Печальная? Нет. Думаю, она выздоравливает. Это хорошо. Я сказал себе, что это подсластит мое кислое настроение, но все же набросился на Сильвию за непрофессионализм, когда она вернулась с обеденного перерыва с пятном маринары размером с итальянскую капусту на блузке. Уолтер втолкнул меня в мой кабинет, как будто я был бомбой, которую ему нужно обезвредить. После смерти Келлана мы четко все обозначили в клинике Бернарда и Маркетти. Я не хотел, чтобы кто-нибудь говорил или даже думал о его смерти. Уолтер сначала протестовал, но как только я начал грызаться на каждого, кто осмеливался выразить соболезнования, он уволил весь персонал, выдал им щедрые выходные пособия и устроил на новую работу в практику своих коллег. В отличие от меня, он умел общаться и заводить друзей в нашей сфере. На этот раз я хотел сделать то же самое. Я потерял Чарли. Это напоминало расставание с конечностью без предупреждения. Я держал ключ, который она дала мне в кармане, просто чтобы помучить себя, чтобы напомнить себе о наших последних мгновениях вместе. Вместо того, чтобы пойти в бар, как хотелось, я оказался на своем диване. Рядом с Терри. Мы смотрели повтор какого-то сериала 80-х годов, который никому из нас не понравился. Я знал, что Терри хотел что-то сказать, поскольку каждый раз, когда наступала рекламная пауза, его губы приоткрывались, и он выдыхал. Но ничего, кроме шипящего воздуха, не выходило. Сериал продолжился. Мы снова стали наблюдать за персонажами, имен которых не знали. Их поступки не имели смысла, поскольку мы начали смотреть серию середины. Можно ли это назвать связью между отцом и сыном? Если да, то я хотел бы вернуть деньги. Наконец, Терри избавил нас от страданий, взяв пульт и выключив телевизор. Хочешь что-то сказать? Звучит так, будто это тебе есть что сказать. Пыхти еще сильнее, и тебя возьмут на роль волка из «Трех поросят». Мое главное достижение в жизни — тот факт, что единственная книга, на которую впервые сослался мой взрослый сын, — это детская сказка. Не за что. Он отбросил пульт в сторону. Я заметил, что ты читал «Милый яд». Какое-то время назад я сглотнул, вспомнив воду, которую Терри оставил мне в тот день. Такая мелочь, и все же я не мог от нее избавиться. Говорят, что не существует такой вещи, как маленький акт доброты. Кому-то стоило предупредить меня об этом до того, как я пригласил в свой дом отца. Мисс Ричард старалась сохранить каждую часть, в которой упоминаешься ты, так, как это написал Келлан. Это его слова без редактуры. Просто подумал, что тебе следует знать. «Ты хочешь, чтобы мы были вместе?» «Ты сам хочешь, чтобы вы были вместе», — поправил он. Я просто измученный сторонний наблюдатель. Тот факт, что она упорно трудилась сохранить представление Келана обо мне, ничего не меняет. На самом деле я предполагал, что она так и сделает. В конце концов, она была тёплой, милой Чарли. Той, на кого точно стоило положиться. До нашего расставания. Терри провел костяшками пальцев по подбородку, наклонив голову. И что бы это дало? «Если бы я знал, то не оказался бы в такой ситуации. Если это не из-за Келана, то из-за... О!» Он засмеялся, похлопав меня по плечу. «Твой брат был прав. По поводу. О том, каким ты станешь в настоящих отношениях. Неспособным на обязательства. Отлично. За это отчасти беру вину на себя. С чего ты позволишь себе потерять контроль?» Когда видел только, как я в конечном итоге стал бездельником-наркоманом. Он вытащил свой самый последний жетон от анонимных алкоголиков и, показав его, мне подмигнул. Пять месяцев. Думаю, леопард и правда может поменять пятна. Хорошая новость в том, — он вложил жетон мне в ладонь, — что никогда не поздно измениться. Может быть, теперь твоя очередь, Тейт. Я направился в постель, задержавшись в коридоре перед комнатой Кела. Тот камень, который обычно опускался у меня под ложечкой при виде этого, исчез. Что бы он ни оставил, это не пугало меня так сильно, как когда-то пугал милый яд. Моя нога скользнула вперед. Я сделал шаг, еще один. Скрипнула его дверь, открываясь. Подошел к столу, вставил ключ в щель и повернул, затаив дыхание. Облако пыли ударило мне в ноздри. Я пошарил в ящике. Два пинни. Единственная рамка, посыпанная золотой пылью. Металл в моих руках казался холодным и тяжелым. Под стеклом была спрятана фотография. Один из наших снимков с Келом на его шестнадцатый день рождения. Я запрокинул голову от смеха, когда он безуспешно пытался взобраться на руины больницы для больных Оспой в Ренвике. Я думал, что больше не осталось наших совместных фотографий. Но чему я удивляюсь? Воспоминания, подобные отношениям на расстоянии. Чем дальше вы путешествуете, тем слабее они становятся. Я собрал монеты, принес их в свою комнату и положил рядом с винтажной рамкой на прикроватную тумбочку, прямо рядом с фотографией, сделанной мамой. Валившись обратно на матрас, я зажал телефон в ладони, и переключился на голосовую почту. Пришло время услышать, что хотел сказать мне Кел.